Глава девятая. В башне меня ждал Сеня. «Угук!» Монстр указал щупальцем на большой мешок и пошлепал к двери. «Сеня, это что?» «Угук!» Вот и все объяснения. Ладно, разберусь сам. Я развязал горловину, внутри лежали кости. Белые, чистенькие, исключительно мелкие, не больше мизинца. «Ай, спасибо! Сеня, ты просто молодец!» Но благодарности слушать было некому, монстр уже сбежал. «Ладно, в следующий раз его чем-нибудь вкусным порадую». Высыпав кости на пол, я хлопнул себя по лбу. «Зомбическая сила! Они же все кучей! Вот как теперь их разобрать на отдельных крыс?» Я сел на ковер возле костяной кучи и принялся раскладывать на кучки поменьше. Так, зубастая черепушка, позвонки, ребра, лапки, хвост. Одна штука есть. Черепушка, позвонки. Ой, я тоже хочу собирать пазл. Можно? Рядом со мной стояла дитя тьмы. Смотрела на меня голубыми глазами, умоляюще сложив руки. Но, если хочешь... «Очень хочу! Я сейчас всех животных соберу, честно-честно! Можно я все сама? Обожаю пазлы!» Она плюхнулась рядом со мной и быстро сложила на ковре перед собой большую крыску. «Смотри-ка, действительно разбираешься!» «Угу!» — быстро складывая вторую, кивнула дитё. «Очень люблю всякие скелетики!» «Ну, собирай тогда, раз нравится!» Я встал, забрал один скелет и отошёл к столу. разложил будущего голема плотно прижав кости друг к другу где моя тетрадка с заклинаниями крысы голем получился симпатичный с бусинками глазами пылающими зеленым огнем встать лечь сидеть команд он слушался беспрекословно я бросил карандаш к дальней стенке апорт стуча костями голем побежал за палочкой нашел и принес обратно виляя хвостом как собачка «Молодец, хороший мальчик!» Голем встал на задние лапы, показывая, что готов сбегать еще раз. «Погоди, сейчас сделаем тебе компанию!» Второй скелетик получился чуть крупнее, но такой же послушный и бодрый. «Очень хорошо, надо ставить вас на поток!» С третьим вышла заминка. Я забрал комплект костей у девочки, но когда начал складывать, получил шестиногое существо с двумя головами. Дете. «Кажется, ты напутала!» «Я?» Девочка прибежала к столу, окинула взглядом разложенные кости и строго посмотрела на меня. «И ничего не напутала! Все правильно!» «Тогда почему лап шесть?» «Так интересней!» «Ну, давай попробуем!» Двухголовый шести лап оказался вполне бодрым и шустрым. За карандашом бегал с охотой, команды исполнял и никакого дискомфорта не испытывал. Увидев, что я не ругаюсь, дитё взялась за костяные пазлы с удвоенной фантазией. Шестилапы, восьмилапы, трёхглавцы, пятиглавцы и семихвосты. Единственная пара крыльев какой-то птахи тоже пошла в дело, и среди костяных големов бегал один нелетающий ангел. А вот тени толкая пришлось забраковать. Зверушка не могла определиться, в какую сторону двигаться, и не могла ходить вовсе. «Еще есть?» «Кто?» «Пазлы у меня закончились». И правда, кучка костей исчезла. Вместо нее по полу бегало три десятка страшненьких големов. «На сегодня все. Ты ужинала?» «Не хочу!» Бабушка блины собиралась делать. «Блины! Буду!» Детя тьмы убежала, а я собрал големов в большую коробку и вызвал казну. «Пора начинать операцию «Костяной диверсант». «Что? Маленькую дверь? Не буду, не положено!» «Я видел, ты умеешь менять ее размер!» «Не было такого!» «Было! Когда с пристани орки продукты таскали, дверь была в три раза шире, чем сейчас!» «Ну, казна не увиливай! Мне нужна маленькая дверка, размером с кулак!» «Не положено, не солидно, я так никогда не делала!» «Значит, пришло время научиться!» «Нет, нет и нет! Никаких нано-дверей!» «Так!» — я хлопнул ладонью по сундуку. «У нас военное положение, и если ты не заметила. А ты у нас кто?» «Кто?» — казна забеспокоилась. «Ты военно-обязанная, так что я тебя призываю на военную службу». «Нет!» «Да!» «Звание тебе присваиваю. Генерал?» «Не заслужила пока. Будешь прапорщиком». «Я! Разговорчики в строю!» «Слушай мою команду. Мне нужна маленькая дверь. Совсем маленькая, вот такая. Чтобы можно было выглянуть и посмотреть, что снаружи. Понятно?» «Ого!» На стене появилась крохотная дверка размером со спичечный коробок. «Почему около пола?» «Мне что, ложиться, чтобы в нее заглянуть?» «Это дверь!» — огрызнулась казна. «Так положено!» «Подними на полтора метра выше! Бегом!» Казна тяжело вздохнула, но спорить не стала. «Пожалуйста!» Я открыл дверцу и заглянул как в глазок. «Ага, это у нас тронный зал!» «Молодец! Переходим к следующему пункту! Нам нужно в лагерь светлых!» Что? Казна чуть не задохнулся от возмущения. «Нельзя! Ограбят! Отберут! Все вынесут!» «Спокойно! Они в эту дверь не пролезут при всем желании!» «Нельзя!» «Прекратить истерику! Прапорщик казна! Дверь в лагерь светлых немедленно! Открой дверь где-нибудь на камушке, чтобы незаметно и тихо!» Мне послышалось, будто казна скрипит зубами. — Слушаясь! — Вот уже другое дело. Я выглянул в дверцу. Точно, лагерь светлых. Вон палатки, костер, варят что-то в большом котле. Там должны быть три бушеты. Можешь переместиться к ним поближе? — попробую. Не то, не то, это тоже не то. Вот, прошу, владыка. На этот раз дверь открылась над самой землей в траве. Снаружи стремительно темнело, но силуэты трибушетов были видны хорошо. Видишь, а ты боялась. Повышаю тебя до старшего прапорщика. Можно закрывать, да. Рано! Слушай мою команду, под твое начало поступают вот эти замечательные големы. Умеешь их контролировать? Разберусь! буркнула казна. Твоя задача выпустить их наружу, чтобы они испортили трибушеты. Пусть грызут, царапают, жуют. Главное, орудия не должны стрелять. И все. Когда начнет светать, эвакуировать Големов. Светлые не должны их обнаружить. А если не успеем за ночь? Продолжишь завтра. Осада будет долгой. Одними требушетами можно не ограничиваться. Можно портить еду, палатки, снаряжение. Воровать у них оружие? Тоже можно. А, -а, а Казна замялась. «Золото можно у них таскать? Я, конечно, против грабежа, но ведь военное время, противник». «Можешь считать все отнятое у светлых трофеями». и изымать в пользу бюджета. «Да? Можно тогда мне больше големов? Этих маловато для экспроприации всех ценностей». «Не наглей! Все надо делать тихо и незаметно». «Никто ничего не заметит!» В голосе казны проскользнули мечтательные нотки. «Все сделаем без шума и пыли. До трусов раздену, не извольте беспокоиться». Я кивнул и приказал вернуть меня в башню. Пусть развлекается. Чем больше урона светлым, тем лучше. С вечера я попросил Шагру разбудить меня пораньше. Быстро выпил кофе и почти бегом отправился на крепостную стену. Урубука появился рядом уже через минуту. Орк хоть и любил поспать, но вставал даже раньше меня. «Владыка, что-то случилось?» Хотел посмотреть, не начинали ли светлые готовиться к шторму. — Нет! — Орк усмехнулся. — Они любят дрыхнуть. Раньше обеда не начнут. Видимо, я зря так рано проснулся. Я продолжал рассматривать лагерь противника. — А там чего? Палатка сгорела? — Ого! Те рышари, что шоронов потеряли, их дразнить начали. «Ну, драка вышла, палатку подпалили. Они еще вечером толпой уехали на телегах». Орк расхохотался. «Отлично! Враг теряет бойцов, и это хорошо. Запишем их насчет Йорика». Урубука кивнул, хотя искривился. Он тоже хотел на свой счет побежденных светлых. «Будут!» — успокоил я его. «Осада только началась». Ладно, если светлые не торопятся, пойдем завтракать. Жуя творожную запеканку, я думал про Йорика. Удачно вышло с соронами, и ни в чем не повинные птички не пострадали, и рыцари кучка ушла. Хороший такой двойной удар. Куда бы еще применить терминаторов? Бука! А наши скелеты в балахонах страшные! Очень! Орк оторвался от еды. На смерть, похожи!» «Забавно. Пиар-отдел смерти во всех мирах по одной методичке работает». «Что?» «Ты ешь, не отвлекайся, просто мысли вслух. Значит, светлые тоже их опознают, как смертушек». «Думаю, да. Только надо им белую рожу дать в левую руку». «Рожу?» «Не рожу, а рожу. Шветок такой». «Розу?» «Ага». К шветлым шмерть с белой рожей приходит. А к темным с красной? Нет, вообще без ничего. Однако несправедливо. Почему к ним с цветами, а к нам нет? Дискриминация настоящая. И? Неважно. Ты у нас белые розы не видел? Может, рядом с замком? Орк развел руками. Ладно, достанем. После завтрака я быстро смотался в Кимнара. Корзину белых роз Керем мне достал буквально за 10 минут. Оставалось вернуть домой и вызвать Йорика. Новое задание для тебя. Только не сороны, они меня чуть не затоптали. Нет, птица это пройденный этап, будешь пугать людей. До смерти. Как получится. План такой, вот тебе розы для антуража. Возьми с собой штук пять скелетов для подстраховки и выходи на свободную охоту. «А что делать-то?» Светлые обязательно будут ходить в лес. За хворостом, по всякой нужде, птичек там послушать. Твоя задача — ловить таких гуляющих. Выходишь из кустов с розой, смотришь ласково и говоришь «Пришло твое время, смертный». Пока он очухается, вяжите его толпой, мешок на голову и к нам в подвал. «А если убежит?» «Тоже хорошо. Пусть по лагерю светлых ходят жуткие слухи о смерти в лесу. Пусть они за дровами ходят целыми отрядами». «Да!» — Йорк задумался. «Попробовать можно!» Наражен не лезь, чтобы тебя самого в плен не взяли. Договорись с Урубукой, пусть его птички предупреждают о неожиданностях». Юрик пошел готовиться, а я отправился снова на стену. Там уже стоял урубука и наблюдал за светлыми в подзорную трубу. «Владыка!» — орк вздохнул. «Не будут сегодня нападать. Скандал у них!» «О чем ругаются?» «Наблюдатели докладывают, вор среди светлых завелся. Ограбили нескольких эльфов и рыцарей». «Утащили какие-то персни, золото, меч раритетный». «Огорчение какое!» Я покачал головой. «Ну, пусть ищут. А требушеты целые стоят?» «Ага». «Это плохо. Кое-кто недорабатывает». С казной я поругался. «Я тебе что приказывал, а? Ущерб светлым! Требушеты!» «Ты должна была в первую очередь разрушить осадные орудия!» «Ну, я тоже того! Вон, даже штурма не будет!» «В ефрейторы разжалую, золото заберу!» «Так я же ради пополнения бюджета!» «Бюджет!» — передразнил я ее. «Кладовка ты с пониженной государственной ответственностью!» «Я?» «Ну, не я же!» «Значит так, с этого момента я запрещаю грабеж, Пока стоят три бушеты, никаких ценностей. Понятно?» «Големы грызут плохо!» — буркнула казна. «Зубы старые крошатся. Там еще брёвна пропитаны чем-то, не грызутся. Скрип стоит, а толку нет!» «Ну-ка, покажи мне одного голема!» Из угла выбежал знакомый шестилап. Я взял его на руки и внимательно осмотрел зубы. Действительно, резцы были в ужасном состоянии, сточенные до половины. «А зомби-бобров нет в наличии?» «Нету. Как будут, сразу выдам». «Хорошо, я понял проблему и подумаю. Может, стальные зубы им выдам или еще что. До вечера решение будет». Казна вздохнула. «Кстати, что за ты там сперла?» «Не знаю». Казна вздохнула. «Вынести не было возможности. Голи мы его на месте прикопали. Как осада закончится, я заберу». «А деньги?» «Семь тысяч триста двадцать пять золотых. Ну и серебра с медью, россыпью». «Подсчитать все до копейки. Вечером мне отчет на стол». «Будет сделано!» Отрапортовала казна, почувствовав, что я смягчился. «Проход в мою башню». «Прошу». Казна с наигранной любезностью распахнула передо мной дверь. И тут же захлопнула, стоило мне выйти. Вот вредина клептоманка. «Добрый день!» Раздался тоненький незнакомый голосок. Я положил руку на эфес меча и повернулся на звук. На моем рабочем столе сидела трехголовая крыса в черном костюме с галстуком. «Крысиный король!» Не удержался я от возгласа. «Директор!» Крыс мрачно дернул носом. «У нас корпоративная демократия, кошка ее задери!»